Еще одно первое впечатление. Милена. Очень волновалась, собираясь на очередное первое свидание с одним и тем же человеком. Была мысль захватить маску или туфельку, но потом я отмахнулась и взяла только блокнот. Нет ничего более узнаваемого, чем яркий зеленый блокнот, исписанный двумя разными почерками. Своеобразная переписка. Один дневник на двоих. Пока наносила легкий макияж, успела придирчиво рассмотреть себя в зеркало. От вчерашней собранной прически остались только кудри, но в целом я была довольна своим внешним видом. В кафе я пришла раньше Дэна, поэтому взяла свой любимый Флет Уайт, от чего продавщица наконец пошутила. «Знаете, если бы не вы, то, наверное, мы бы убрали этот кофе из меню. Но раз вы его постоянно заказываете, мы не можем лишить удовольствия постоянную посетительницу». «Спасибо, что не убираете. Найти его по городу почти невозможно», — улыбнулась я, взяв чашку с любимым напитком. Заметила свободное место у окна и устроилась за любимым столиком. Свой зеленый блокнот я положила на видное место и стала терпеливо ждать Дэна. «Интересно, это кликуха или сокращение от Дениса? Или, может, Даниила? Как у Лекса от Александра? Ох уж это желание походить на иностранца!» И когда Дэн вошел в кафе, я сразу же узнала его. Высокого статного красавца, держащего туфельку в руках. Он был чуть старше меня, и я это заметила, но он не растерял своего юношеского шарма и ребячества. Улыбалась, потому что это была любовь с первого взгляда. Вернее, с первой буквы. Даниил. Я не стал медлить и позвонил сбежавшей Золушке сразу же, как вышел из клуба. И я был рад, что девушка согласилась прийти на свидание. Очень удивился, когда она скинула адрес одного из моих любимых кафе, которое находилось неподалеку от моего книжного магазина. Утром долгое время боролся с прической в стиле «Взрыв на макаронной фабрике». В итоге просто махнул рукой. Под шапкой все равно растреплется. Свою Золушку я узнал сразу же. Она, хрупкая, невинная, сидела возле окна с зеленым блокнотом. С тем самым, с которого все и началось. Она подняла взгляд на меня, а я улыбнулся. Молодая, красивая девушка, в которую я влюбился с первого взгляда. Боже, до да чего же она красива! Но понравлюсь ли ей я? Не стал медлить и поспешил за стол. Ну, здравствуй, Золушка. Примери туфельку? А разве ты не уверен, что это я? Она тряхнула своими кудряшками, положив руку на блокнот. Или это мало похоже на наш общий дневник? О, ты так его обозвала! А я называл его блокнотом для переписки. «Для этого дела в современности изобрели интернет», — усмехнулась девушка. «А она знала, как подколоть, и мне чертовски нравился ее юмор».